Глава 42. К новым радостям. К конца краю не было радостям, а жила вся вдруг княжна, почувствовав около себя любимого человека. Все свои дни, вечера, все свободное от перевязок время, перевязки отнимали немного, проводил ко у своей невесты. Да, невесты. Об этом говорили, этому удивлялись. И было основание удивляться. Каулуччи всегда такой надменный, замкнутый, к женщинам, относившийся с каким-то сдержанным презрением. Каулуччи, за которым тщетно бегали мамаши своих дочек, богатых преданниц. Этот самый Каулуччи женится на княжне Маре. И как всегда в таких случаях, в бесконечных пересудах и завистливых сплетнях доставалось обоим, и жениху, и невесте. «Княжна Тамара!» Она очень мила, нет слов, но если уж говорить правду, что в ней особенного? Красиво? Нет, богато? Нет, умна, так себе. Звезд не хватает с неба. А искусство завлекать мужчин этого и не ставите ни во что? ядовито подхватывает чей-нибудь доброжелательный голос. Зато принесет мужу свою добродетель, а это по нынешним временам плюс большой, в особенности принимая во внимание, что барышни преспокойно устраивают выкидыши, а княжна, отдать ей справедливость, ловко водила мужчин за нос. Они на многое надеялись, а не получали даже самых обыкновенных поцелуев. В добродетели ее вряд ли кто усомнится. «Вы думаете?» — слышалось чье-то змеиное шипение. А это ее скандальная история с Гумбергом. В чем дело? Как в чем дело, так вы ничего не знаете? Здесь еще в Петрограде у нее был с Гумбергом флирт. Да-да, был. Эти прогулки верхом в лес. Ну а потом уже на войне Тамара очутилась у него в плену. Вы понимаете, какой это был плен? Я думаю, они оба и завоеватели пленница даром не теряли время. Может ли быть? А почему и нет, почему не может? Тем более так легко сослаться на то, что Гумберг принудил ее силой отвечать на его не совсем скромные ласки. Обработав невесту, принимались за жениха. Каулуччи, каулуччи, с ним много очень уже носились и сбаловали его не в меру. А что такое каулуччи, в сущности? Маркиз? Так в Италии голодных маркизов угол непочатый на каждом перекрестке. «Мне во Флоренции один маркиз с этой звучной трехэтажной фамилией порнографические карточки предлагал купить. Но Коулуччи богат, носит блестящий мундир, порнографическими карточками не торгует, и там где-то на Кому или на другом озере, уже не помню, у него есть старый фамильный замок. А кто гостил из наших знакомых в этом замке? Не знаю, но так говорят. Мало ли что говорят». Вообще, это сухая, бессердечная натура. Вы помните, отравилась из-за него в прошлом году Лиля Бакастова? Лиля Бакастова, но, кажется, она отравилась совсем по другой причине. Это, кажется, настоящая же причина, именно Каулутче. И так без конца перемывались косточки влюбленных. И они знали это. Сонечка из Парбы, «нет-нет» возьмет и проболтается. Но и Маркиз, и Тамара презрительно улыбались. Пусть про кого не говорят дурного в обществе, про всех, кто на виду и заметен. Исключение все тусклые, серенькие. Их снисходительно называют милыми. Назначен был день свадьбы на 10 января. Оставался еще месяц. Княгиня-мать дала свое согласие. Одно лишь смущало ее. Со смерти старого князя и полугода не прошло. Удобно ли так торопиться? Но дочь сразила княгиню. «Мамочка, это при обычных условиях, а теперь военное время». «Да, теперь военное время», — согласилась княгиня, вздохнув. К Рождеству подъехал брат Василий. Дом живился громким голосом офицера, не успевшего отвыкнуть от зычной команды под открытым небом. Брат навез с собою новых трофеев, палашей, седел, касок, винтовок. Подвижное хохотунья сонечка вечером в первый день праздника нагрянула к Насакиным с целой ватагой ряженых, и странно звучали под масками голоса всех этих коломбин, средневековых пожей, испанок и мушкетеров. Бедуин весь в белом подсел к роялю и ударил по клавишам. Начались танцы. Бедуин в маске с бородою оказался юношею Малицыным. Сонечка, не вытерпев, разоблачила его. Сама же Сонечка была маркизой в напудренном парике, и когда сняла маску, на ее розовых щечках сидела по черной мушке. За несколько дней до свадьбы все с ног сбились. Ездить каждый день в город по магазинам, портнихам и модисткам было трудно, и вся семья Солнцевых Насакиных перекочевала на время в город сняв несколько номеров подряд в Семирамисе, Было весело, шумно, хлопотно. По нескольку раз в день приносились отовсюду большие картонки, пакеты. К этому времени подъехали из Варшавы и тоже остановились в Семирамисе. Вовка с графиней. Ирма успела расцвесть и похорошеть пуще прежнего. Флук не омрачал больше ее спокойствия. Василий устроил в своей комнате целую походную канцелярию. Наиболее почетным гостям писал собственноручное приглашение. На нем лежала забота о шаферах и обо всей декоративной стороне свадьбы. Надо, чтобы это здорово было расписано в газетах. Он вспомнил Бориса Сергеевича Мире и позвонил ему. Мире был уже редактором газеты «Четверть секунды». Они встретились за обедом в ресторане отеля. Василий благодарил Бориса Сергеевича за его телеграмму в 432 слова и за фильетоны. «Пустяки!» — улыбался Мире. «Это мой долг. Вы уничтожили такое опасное чудовище, как этот флук. И ваша заслуга, князь, велика. Более чем велика она громадна. Что же касается свадьбы, мы ее подадим как следует. Я завел в своей газете отдел светской хроники». Совсем на других началах, нежели в остальных газетах. Хороший тон, чуждый лакейство. У меня великолепный хроникер. Сам человек общества. Венчались у Исаакия. Зимний день переливался в сумерки. Эти сумерки тихо и загадочно струились в громадное окно. Мерцали свечи, озаряя золотое шитье камергерского мундира Леонида Евгеньевича Арканцева. Он был посаженным отцом невесты. Сияли звезды почтенных седых генералов. К маленькому столику с раскрытой книгой подходили шофера, и молодой священник с бородкой вежливо указывал пальцем, где надо расписаться. Приехал жених в защитном кителе с Георгием и Красным анинским темляком. Невеста, вся в белом и с флердоранжами, была очаровательно, блистая свежей молодостью и яркостью коралловых губ. В зеленых глазах появилось какое-то новое выражение. Сонечка поцеловала подругу и не могла удержаться от слез. Шепнула на ухо Маре: Ты должна первой вступить на коврик. Мара думала об этом, но когда пришло время, позабыла. Распахнулись царские врата. В запрестольное окно глядел уже сгустившийся вечер, и что-то мистическое было в этих тускло-серебристых потемках. Словно одинокий глаз судьбы молодых, затаившись, не мигая, наблюдал эту пару, стоявшую на самом рубеже своей новой жизни. Чистым и тонким дискантом заливались крошки певчие в длинных до пят япончах, мощно гремели голоса небритых скучающих басов. И когда все кончилось, первым подошел поздравить племянницу в великолепных своих валуевских надушенных бакинах арканцев. И тотчас же взглянул на часы и, перемолвившись парою тихих фраз с Вовкой, исчез. Он успел загодя извиниться перед княгиней, что не может быть на свадебном обеде. Он торопился на экстренное заседание дипломатов союзных держав. И странно было с непривычки слышать Тамари, когда поздравлявшие называли ее Маркизой. Теперь у нее другая фамилия, другой титул, и все пойдет совсем-совсем по-другому. Вереница автомобилей, карет и простых извозчичьих саней потянулась от гранитных лестниц Исаки к Семерамису. В громадном кабинете, где уже был накрыт обеденный стол, Молодых поздравляли морсом и минеральной водой за отсутствием шампанского. И все возмущались тем, что даже в такой торжественный момент нельзя выпить вина. Особенно Василий не унимался. Он потребовал Нацугундар юркого любезного директора с наполеоновской бородкой. Неужели нельзя? Ну, хоть полдюжины всего. Увы, ни одной бутылки. Запрещение во всей своей строгости. Это безобразие, это черт знает что, негодовал Василий. Но волей-неволей пришлось ограничиться сухарным и клюквенным квасом, нарзанами и есентуками. Все же обед прошел весело, и такие говорились тосты, как если бы в бокалах искрилось холодное, иглами пронзаемое вино. В конце обеда Василий куда-то исчез куда-то съездил на автомобиле и вернулся с видом счастливого заговорщика и с ящиком, который велел поднять к себе наверх. Он подоспел уже к кофе и говорил соседям, «А все-таки у нас будет шампанское, мы его разопьем там, наверху, у себя». Каулуччи остался с женой вдвоем. Он привлек ее к себе нежно и мягко. «Ты счастлива, Мара?» «А ты...» «Можно ли спрашивать? А помнишь тогда, Валея? «Помню. На всю жизнь помню». И она прильнула к его груди своим вспыхнувшим и смутившимся личиком. Вовка после нескольких бокалов шампанского, выпитых там, наверху, вошел к Ирме. Из-под тяжелых томных век она смотрела на него с любовью, своими восточными глазами. Уже... Я соскучилась по тебе. Уже. Какой-то интересный сегодня тебе идет фраг. Да. Ну вот, мы вместе. И долго еще будем вместе, Ирма. Я хотела бы всегда. Но такого слова не существует. Нет ничего вечного. А в любви, в особенности, есть. И мы докажем с тобой, что есть. И он опустился перед нею на колени, Она гладила его густые черные волосы. «Мы опять с тобою в Семирамисе. Здесь я видела и горе, и счастье. Горе ушло, а счастье наше, оно осталось. И я люблю этот милый, хороший Семирамис. И мне он дорог, из-за тебя дорог». Молвил Вовка, касаясь лицом теплой груди Ирмы. Конец книги читал Петр Мальцов.